Глава 14 Поднявшись на ноги, я отряхнул песок с одежды и глубоко вздохнул, пытаясь привести мысли в порядок. Внезапно мое внимание привлек странный блеск в воздухе. Со стороны моря, словно подхваченный невидимым ветром, к берегу летел небольшой предмет. Сначала его скорость была большой, но постепенно он начал замедляться от столкновения с водой. И вот, создав целую череду водных блинчиков, неизвестный предмет упал всего в нескольких шагах от меня, наполовину зарывшись в мокрый песок. Осторожно приблизившись, я увидел, что это был амулет необычной формы. Он представлял собой сложное переплетение серебристых и золотых нитей, образующих замысловатый узор. В центре амулета располагался темно-фиолетовый камень, который, казалось, пульсировал едва заметным светом. От всего артефакта исходила странная, чуждая и незнакомая мне энергия, которая заставляла волоски на моей коже вставать дыбом. «Папа!» – прошипела чешуйка, впервые за долгое время высунувшись из моего воротника. «От этой штуки исходит та же ци, что и от того мерзкого мужика, с которым ты сражался!» Я кивнул, соглашаясь с наблюдением моей верной спутницы. Действительно, энергетическая аура амулета была очень похожа на ци атла. Судя по всему, он принадлежал ему. Похоже, это вообще единственное, что от него осталось. Но тогда какой защитой обладал этот артефакт, чтобы пережить подобное? Осторожно подняв артефакт, я начал внимательно изучать его, используя свое духовное зрение. Чем дольше я всматривался в энергетические потоки амулета, тем больше убеждался, что они очень напоминают те, что используются в формациях перемещения. Структура была сложнее и мощнее всего, что я видел раньше, но основной принцип оставался тем же. Это может быть ключом к перемещению на другой континент, пробормотал я, поворачивая амулет в руках. Возможно, Атал использовал его, чтобы добраться сюда вместе со своими союзниками. Все же их Земля расположена довольно далеко, даже для практиков. Решив, что этот артефакт может оказаться крайне полезным, Я аккуратно убрал его в свой пространственный карман. Затем, бросив последний взгляд на море, я активировал технику «Млечный путь» и устремился обратно к столице. Несмотря на огромное расстояние, которое я преодолел, погнавшись за атлом, обратный путь занял у меня всего несколько минут. Новые техники до сих пор вызывали у меня восторг, но, как показала практика, мне есть чему поучиться. Город, который я покинул всего несколько часов назад, Выглядел, как после страшного стихийного бедствия. Хотя в первый раз я этого не заметил, поскольку мое внимание было приковано к противнику. Многие здания были разрушены, улицы усеяны обломками и следами жестоких сражений. Воздух все еще был наполнен запахом гари и остаточной энергией демонических существ. Я опустился на центральную площадь, где совсем недавно сражался с атлом. К моему облегчению я увидел, что демонические звери исчезли. Видимо, со смертью своего повелителя они либо рассеялись, либо были уничтожены оставшимися защитниками города. Все же город защищали довольно сильные практики. Оглядевшись, я заметил группу людей, собравшихся у полуразрушенного здания. Среди них я узнал знакомые фигуры. Отшельники Вэй и Аргус. А также Мелия, глава Лазурного потока. Они выглядели измученными и ранеными, но живыми, что не могло меня не радовать. Я поспешил к ним, на ходу доставая из пространственного кармана несколько шкатулок с пилюлями, которые я создал за время своих тренировок в закрытой области. Они мне не пригодились, но сейчас были как раз к месту. — Наставник Вэй! Отшельник Аргус! Мелия! — воскликнул с уважительным приветствием я, подбегая к ним. — Вы в порядке? — Вэй поднял голову, и я увидел облегчение в его глазах. «Джин, ты вернулся!» – произнес он слабым голосом. «Что с тем демоническим практиком? Он был силен! Даже отшельник нефритовых скрижалей не...» Я опустился на колени рядом с ним, внимательно осматривая его раны. Правая рука отшельника была неестественно вывернута, а на лице виднелись глубокие порезы. «Простите, что не пришел раньше», — сказал я, прервав его. «Вот, это поможет вам восстановиться». Я осторожно поднес пилюлю к губам Вэя, и он проглотил ее без возражений и сомнений. Высшее доверие к своему ученику, которое поняли все стоящие рядом. Затем я повернулся к Каргусу, чье состояние было еще хуже. Его ноги отсутствовали до самого колена, а культи сильно обожжены. «Это не вернет вам ноги, отшельник Аргус», — сказал я с горечью в голосе. «Но хотя бы облегчит боль и поможет организму начать восстановление». Аргус кивнул, принимая пилюлю. Его лицо исказилось от боли, но через несколько мгновений я заметил, как напряжение немного отпустило его. Мелия выглядела лучше остальных, но и ей досталось в этой битве. Я передал ей одну из своих пилюль, которую она приняла с благодарным кивком. Джин. Произнесла она, когда действие пилюли начало проявляться. Ты стал намного сильнее. Я чувствую, как твоя аура изменилась. Я кивнул, но не стал углубляться в детали своего обучения. Сейчас было важнее узнать, что произошло за время моего отсутствия. Наставник Вэй, обратился я к отшельнику, Что здесь произошло? Кто были эти существа и откуда они пришли? Кусочки ответа были мне известны, но хотелось узнать полностью, что к чему. Вэй медленно выпрямился, опираясь на свою уцелевшую руку. Его взгляд стал серьезным и немного тревожным. «Джин, то, с чем мы столкнулись, выходит за рамки нашего понимания», – начал он. «Эти существа пришли с другого континента, о котором мы знали лишь из древних легенд. «Континента, который не вмешивался в наши дела тысячелетиями настолько давно, что только единицы о нем вообще знали, что он реально существует!» Я нахмурился, вспоминая слова Атла. «Южный континент», — произнес я. «Тот практик, с которым я сражался, упомянул его?» «Да, Южный континент», — Вэй кивнул. Его лицо стало еще более мрачным. «Место, где сила практиков превосходит все, что мы можем себе представить. Если они решили действовать так открыто и агрессивно, это очень плохой знак. Боюсь, мы не сможем им полноценно противостоять. Они смогут стереть нас с лица земли, если захотят». Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. Мысль о том, что существует сила, способная уничтожить весь наш континент, была пугающей. Но затем я вспомнил еще кое-что из разговора с Атлом. «Наставник», — сказал я, глядя Вэю прямо в глаза. «Кажется, все это было из-за меня». «Что ты имеешь в виду, Джин?» Вэй удивленно поднял брови. «Тот практик, Атл...» «Сказал, что они пришли, чтобы забрать меня на другой континент», — ответил я. И еще я на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. «Кажется, мой отец жив». Я отвел взгляд, чувствуя, как внутри меня борются надежда и страх. С того дня, как отец исчез, я отказывался верить в его смерть. И теперь, когда появилась крохотная возможность, что он действительно жив, я не знал, как реагировать. Вэй положил свою здоровую руку мне на плечо. Джин произнес он мягко. «Если это правда, то ситуация еще сложнее, чем мы думали. Возможно, твой отец каким-то образом связан с Южным континентом. Я не говорил тебе ранее, но твоя родословная, ее не существует на этом континенте». Ее происхождение уходит корнями именно на Южный континент. Иного просто быть не может. Его слова были прерваны приближающимися шагами. Я обернулся и увидел мужчину, которого не сразу узнал. Но когда он подошел ближе, я почувствовал знакомую ауру. «Ты?» – начал я, но мужчина опередил меня. «Да», – сказал он с легкой улыбкой. «Демонический тигр, которого вы с мастером ВМ спасли! Теперь я принял человеческий облик и стал учеником отшельника Вэя. Вторым его учеником, разумеется!» Я кивнул, вспоминая нашу встречу. «Тогда этот тигр был зверем, что напал на нас. Но вместо того, чтобы убить, я нашел способ избавить его от демонической энергии. Это спровоцировало прорыв и сделало его человеком». Я так и не смог поблагодарить тебя должным образом тогда. Продолжил он. Поэтому хочу сделать это сейчас. Спасибо за то, что дал мне шанс на новую жизнь. Рад видеть, что ты нашел свой путь. Сказал я искренне. Затем, понизив голос так, чтобы вы не услышал, добавил. Послушай, я хочу попросить тебя об одолжении. Присмотри, пожалуйста, за наставником Вэем. Он может казаться несокрушимым, но даже ему нужна поддержка». Бывший тигр кивнул, в его глазах мелькнуло понимание. «Обещаю, я буду заботиться о нем ценой своей жизни», – прошептал он в ответ. Я повернулся обратно к Вэю, чувствуя, как внутри меня нарастает решимость. Я знал, что то, что я собираюсь сказать, не понравится моему наставнику, но я не мог поступить иначе. «Наставник Вэй. Начал я, глядя ему прямо в глаза. «Я должен попросить у вас прощения и отпустить меня». Вэйд нахмурился, но не перебил меня. «Я узнал, что мой отец может быть жив и находится на Южном континенте», продолжил я. «Я не могу просто сидеть здесь и ничего не делать. Я должен отправиться туда и найти его». «Джин, ты не понимаешь, насколько это опасно!» Строго ответил Вэй. «Южный континент — это не просто другое место. Там все иначе. Плотность цитам намного выше, чем здесь. Все твои достижения, вся твоя сила, там они могут оказаться бесполезными». Я понимал его беспокойство, но не мог отступить. «Я знаю, что это риск, наставник», — ответил я твердо. Но я должен попытаться. Если есть хоть малейший шанс, что мой отец жив, я должен найти его. Вы должны понять. Вэй долго смотрел на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Он действительно, как никто другой, понимал, что значит вовремя прийти на помощь своей семье. Наконец он тяжело вздохнул, соглашаясь со мной. Спустя пару дней подготовки, когда Вэй немного оправился от тяжелых ран, которых, судя по всему, он не получал уже целую вечность и сам удивлялся своему состоянию, наставник подошел ко мне. — Ты всегда был упрямым, джин, сказал он с ноткой гордости в голосе. — Я вижу, что уже не смогу тебя отговорить, но позволь мне хотя бы помочь подготовиться к этому путешествию. Он обернулся к практикам лазурного потока, что стояли за его спиной у входа, с какими-то большими шкатулками и коробками. Да уж, сразу видно подготовку к этому моменту. «Это артефакты и одежда, которые могут пригодиться тебе на Южном континенте», — объяснил Вэй. «Они усилены древними техниками и должны помочь адаптироваться к более плотной ци». Но учти, даже я не могу дать никаких гарантий. Это вполне может оказаться бесполезным, ведь кроме отшельника нефритовых скрижалей никто не сталкивался с другим континентом. Я с благодарностью принял дары, чувствуя, как от них исходит мощная духовная энергия. «Спасибо, наставник», — сказал я, кланяясь. «Я буду использовать их с умом». «У нас также есть некоторые сведения о Южном континенте, хоть они и разрозненные. Я поделюсь с тобой всем, что знаю». В следующий час вы рассказывал мне все, что было известно о Южном континенте. Большая часть информации была основана на древних легендах и редких свидетельствах, но даже это было лучше, чем ничего. «И еще вот, возьми это!» Сказал старик после рассказа, протягивая мне большую увесистую шкатулку. «Это редкие ингредиенты из моих личных запасов. Думаю, ты вполне способен найти для них применение». Я с благоговением принял этот дар, чувствуя, какая мощная энергия исходит от его содержимого. «Спасибо, наставник», — сказал я искренне. «Вы очень много сделали для меня». Следующие два дня прошли как в тумане. Я прощался с друзьями, объясняя им ситуацию и обещая вернуться. Финн, мой друг-торговец, даже попытался напроситься со мной. Как он сказал, там столько возможностей для торговли. Ведь еще никто не наладил торговую связь между двумя континентами, и это могло занести его имя в историю. Но я убедил его остаться и помогать восстанавливать город. Он также помог закупить мне все необходимое для путешествия. Большую часть времени я провел, создавая пилюли, которые, я надеялся, помогут мне выжить на Южном континенте. Работа была сложной и требовала полной концентрации, но результат стоил усилий. В один из моментов ко мне присоединилась Кассандра. Ее рыжие волосы были собраны в небрежный пучок, а зеленые глаза светились решимостью. «Позволь мне помочь?» Сказала она, становясь рядом со мной у алхимического котла. Мы работали бок о бок, наши движения синхронизировались словно в танце. Ее знания и умения в алхимии прекрасно дополняли мои. И вместе мы создавали пилюли, которые превосходили все, что я мог бы сделать в одиночку. Когда последняя пилюля была готова, Кассандра повернулась ко мне. В ее глазах читалось беспокойство. «Джин, ты...» «Ты ведь вернешься, правда?» Спросила девушка, ее голос слегка дрожал. «Конечно вернусь, и обязательно живым!» Уверенно кивнул я. «Разве когда-то было иначе?» Кассандра внезапно шагнула ближе и, привстав на цыпочки, легко поцеловала меня в щеку. «Будь осторожен!» Прошептала она и, не дожидаясь моей реакции, быстро развернулась и вышла из комнаты. Я стоял слегка ошеломленный. Чувствуя, как место, где коснулись ее губы, пульсирует теплотой. Но времени на размышления не было. Впереди ждало опасное путешествие. К концу второго дня у меня была небольшая коллекция пилюль, каждая из которых была настоящим произведением алхимического искусства. Наконец настал момент отправления, когда я просто покинул город, не став никого предупреждать об этом. Я стоял на том самом месте, где нашел амулет Атла, держа его в руках. Чешуйка, обившаяся вокруг моей шеи, нервно подергивала хвостом. Ты уверена, что хочешь со мной? Там будет опасно, спросил я, поглаживая ее чешуйчатую голову. Конечно, папа, я не отпущу тебя одного. А еще я надеюсь, там будет много вкусных артефактов, ответила она. Сделав глубокий вдох. Я сконцентрировался на своей звездной Ци. Энергия потекла по моим меридианам, наполняя каждую клетку тела. Я направил поток в амулет, чувствуя, как он реагирует на мою силу. Сначала ничего не происходило, но затем я почувствовал, как пространство вокруг меня начало искривляться. Воздух задрожал, и перед нами открылся портал, наполненный мерцающим светом. Что ж, пора. Сказал я, делая шаг вперед. Мир вокруг меня растворился в вихре света и энергии. На широкой ветке древнего дерева лежал высокий стройный мужчина с волосами черными, как чернила. Его длинный плащ, расписанный абстрактными узорами, слегка колыхался на ветру. Широкая коническая шляпа закрывала лицо, а в руках он держал громадную кисть, в полтора раза превышающую его рост. Внезапно мужчина резко подскочил, словно разбуженный невидимым звоном колокола. Его взгляд устремился на север, а по спине пробежала дрожь. «Поверить не могу!» – прошептал он. Его голос был полон изумления. «Это средоточие цы. Кажется, в этих краях появился великий мастер. Я обязан засвидетельствовать это!» С этими словами он взмахнул своей огромной кистью. В воздухе появилась чернильная дорога, извивающаяся в направлении, куда был устремлен его взгляд. Не теряя ни секунды, мужчина ступил на эту необычайную тропу и рванул вперед с невероятной скоростью, оставляя за собой лишь легкий след чернил в воздухе.